«Грузитесь с команды, все улажено. Баки заправлены, наживка и пиво на борту». Он шлепнул Билли позаду, исполнил короткий матросский танец и принялся отвязывать канаты. «Капитан Блок еще звонит по телефону, но как только выйдет, мы отвалим». «Джордж, давай-ка попробуем запустить мотор». «Сканлон, вы с Хардингом отряжите этот канат». «Кэнди, что ты там делаешь? Давай сюда, дедка, мы отчаливаем». Валились на катер, обрадовавшись, что можем наконец уйти от лодырей, стоявших редком перед магазином. Билли взял девушку за руку и помог перейти на катер. Джордж мурлыкал над приборной доской на мостике, указывал МакМёрфи, какую кнопку нажать, какую ручку повернуть. «Ах, эти тошнильные катера!» «Тошнилки у нас называются», — сказал он МакМёрфи. «Они простые в управлении, как автомобиль». Доктор замерзкался перед тем, как подняться на борт и поглядел в сторону магазина, где лодыри уже толпились перед лесенкой.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 «Черт тебя дери! Принимайся за дело!» «Вывози нас отсюда!» «Сэшелд!» «Отвяжи конец или лезь сюда!» «Джордж, поехали!» Мотор зачухал и смолк, снова зачухал, словно прочищал горло, потом взревел на полном газу. О -о, о о Поехала! Подбрось в топку, Джордж!» «В команде приготовиться отбивать обордажников!»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 помогал ей встать и одновременно извинялся за то, как мы вели себя на берегу. МакМёрфи спустился с мостика и спросил, не хотят ли они побыть вдвоем, вспомнить былое. И Кэнди посмотрела на Билли, а он сумел только помотать головой и заикнуться. «МакМёрфи сказал, что в таком случае они с Кэнди спустятся вниз, проверить нет ли течи. А мы тут пока обойдемся». Он встал в дверях кабины, отдал честь, подмигнул и назначил Джорджа капитаном, а Хардинга первым помощником. Потом сказал «продолжайте» и вслед за девушкой скрылся в кабине. Ветер улегся. Солнце поднялось выше и никелировало восточные склоны длинных зеленых волн. Джордж вел катер полным ходом в открытое море. Причал и магазинчик для наживки уплывали все дальше и дальше назад.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 кардинг объявил правила удишь до первой поклевки потом отда шуточку другому